Глава двадцать пятая «Кэлл, Кири?» — севшим голосом спросил Кэллин. Та радостно замахала ему с крыльца Каролины, соседки Кэлла, и быстро сбежала вниз, озорно и по-детски перепрыгнув нижние две ступеньки. «А я вот поздороваться заходила», — беззаботно сообщила она. Госпожа Каролина очень обрадовалась. У Кэлла слегка заломила виски. Так бывает, когда складываешь головоломку, а последние два кусочка все не сойдутся вместе. И так и сяк вертишь, прикладываешь один к другому, а выступ к выемке никак не подходит. То ли заводской брак, то ли чья-то злая шутка. Вчера. Они бросили Кири вчера, не сумев отбить ее у дракона. Оставили слабую и беспомощную девушку в мертвом городе за чертой разлома. Среди раздавленных и сожженных тел одних монстров в лапах второго и позорно бежали, спасая собственные шкуры. А сегодня, доверившись мортистигу Келл стоит перед собственным домом в Рецквале в семистах километрах от вчерашнего Абендира, а маленькая забитая Кири снова тут. Что-то счастливо щебечет и тонко-заливисто смеется. «Ты, Кири, ты сбежала от него!» Келлин вцепился в сестренку, тряхнул за плечи, словно хотел удостовериться, что перед ним не галлюцинация. Схватил за узкий подбородок, выискивая в ее глазах признаки «Да чего угодно! Заклятий, зелий, наркотиков, гипноза!» киран удивилась, но взгляд у нее был ясный и осмысленный, не запуганный, как раньше. Зато страх внезапно ощутил сам Келл. В голове пронесся явственный глухой рык чужой, предупреждающий. Кэлен отпустил сестру. «Зачем?» — не поняла Кири, улыбаясь. «Рой не сам меня привез. Мы всю ночь ехали. Просто я так соскучилась по Михелю, а порталам сложно. Он ведь ни разу сам здесь не был. И по госпоже Аннике, и даже по...» Закончить она не успела. За два с лишним месяца разрывов в Рецквале прибавилось, и Рябиновая улица с одного конца теперь плавно перетекала в Ратиску-Ольскую Ляйстербес, подъездную дорогу к замку Мортистига. По ней и ехал неспешной рысью второй его родственник. «Михель!» — взвизгнула Кири и побежала навстречу. Михель резко натянул поводья, останавливая лошадь, а потом, наоборот, пришпорил ее. Встреча была трогательной. Интересно, на настоящих кровных родственников этот рык распространяется? Похоже, что нет. Или сдерживается дракон, где бы он ни был. Келлен собрал всю силу воли в кулак, чтобы не начать крутить головой в поисках. «Келлен!» Михель уважительно протянул Кэллу руку и, восхищенно посматривая на сестру, торжественно сказал «Храни тебя, Боги, старший брат! Воистину не было в моей жизни дня светлее, чем тот, когда я, когда мы с Кирен, обрели главу семьи после смерти отца. Я не видел сестру счастливой и жизнерадостной с десяти лет, а видя ее такой, счастлив и сам. Я нисколько не сомневался ранее, но теперь убедился в очередной раз. «Благополучие славного рода Бертель в надежных руках!» «Вчерашние новости, я так понимаю, до тебя еще не дошли», глухо ответил Келл на эту высокопарную тираду. Михель слегка нахмурился. «Я окрестности два дня объезжал. Ну, ты ведь знаешь, что Нейрмортистик поставил меня управляющим над всем его нейратом. А зима на носу...» «Дел в округе хватает, если бы прежний назначенный маг не отсиживался в твоем же доме два месяца, откровенно наплевав на обязанности. Но женщины, что с них взять? Ответственность, как известно, им не присуща». Кэл предупредительно вскинул руку. У Рима вообще-то были причины, пусть и непонятные Михелю. «Да, извини, старший брат», — смутился юноша. «Я не подумал, а ты привез Кири на каникулы?» «В университете сейчас перерыв в учебе. И что ты говорил о каких-то новостях?» «Михель, думаю, я больше не хочу учиться», смущенно сообщила Киран, прильнув к брату котенкам. «Мне кажется, это не мое». «И правильно», — обрадовался Михель. «Незачем тебе. Пусть лучше Кэлен найдет тебе хорошего жениха». «А у меня уже есть», — хихикнула Кири. «И я очень, очень, очень счастлива. Вот это дело!» Михель одобрительно кивнул и снова обратился к Келлу, будто это была его заслуга, будто иначе и быть не могло, ведь обустраивать семейное счастье женщин Бертель тоже обязанность главы рода. Благодарю, брат. «Уверен, ты нашел достойнейшую партию для нашей сестры, и даже если этот человек менее знатен, чем мы, Нейры, даже если у него вовсе нет титула, а в условиях слияния миров я и с этим готов смириться, даже Нейр Мортистик говорит, что истинное благородство определяется поступками, а не происхождением» а я склонен ему верить. И даже если жених Кирен не особо богат, то я готов отказаться от своей части наследства в пользу ее преданного. Но решать, конечно, тебе, Кэллен. И я приму любой твой выбор, старший брат. Главное, чтобы наша сестра была счастлива. Дома в аптечке должны быть анальгетики, отстраненно подумал Кэлл. «Да, точно, должны быть. Я закупался всем необходимым сразу после переезда сюда, и с тех пор голова у меня ни разу не болела». Кэл обреченно посмотрел на сияющую Киран, на преисполненного уважения Михеля. «К кому?» «Да к нему! К Келлину, Якобы вновь вернувшему Кири к нормальной жизни. И понял, что не хочет ничего объяснять, рассказывать, а хочет зайти в свой дом, задернуть шторы. И лечь, несмотря на 8 утра на часах и на вот это вот все хрен знает что. И насыпавшиеся с утра, как горох, сообщения о Хэт, как только номер узнала. Так что он рассеянно посмотрел на Михеля, на Кири и просто побрел к своему дому. Спохватился на полпути, надо ведь что-то сказать. «Ах, да, ты спросил?» «Да, не сомневайся, Кири будет очень счастлива, Михель. Хотя бы в этом он был уверен» вопреки здравому смыслу. Римми. У дома Анники в аккуратном крошечном саду Римми заметила новый узкий разрыв и юркнула туда, состроив патрону непонятную рожицу. Александра лишь хмыкнул. Из дома доносились детские визги, а то подстоял, как от стаи молодых кабанчиков. Близнецы вечно норовили устроить Римми мелкую пакость. А до них только Боза и Бранка ей уже было предостаточно, так там были еще какие-то дети. А оно ей надо добровольно лезть в логово этих демонят Рисши. И с Анникой она тоже здороваться не хочет. Что тут неясного? Вот и не нужно ее заставлять. Римми может неприятно видеть, как Патрон снова начнет любезничать с этой белокурой Альзари. И вот почему эту Аннику все так любят? Она же только улыбаться до да пироги печь и умеет. А даже простенькую фламму создать, не говоря уж о том, чтобы положить из десяток монстров, вообще не способна. Велика ли доблесть быть домохозяйкой при любящем муже? А вот попробовала бы она поступить в лучший университет Эбендорфа, отучиться на боевом факультете, ежедневно доказывая сокурсникам и учителям, что она ничуть не хуже других, получить серебряный диплом, первую магическую категорию, тянуть отца, зарабатывать сама себе на жизнь, отказываться от всего, лишь бы пробиться, суметь, выгрызть. Нет же, это не ей, а госпоже Аннике. Все сочувствуют, все слушают ее нежный голосок и умиляются. «Ах, какая же она сильная, какая терпеливая! Столько вытерпела одна, без семьи! Фу, нюня бесхарактерная!» Узкий разрыв вывел аккурат к высокому парадному крыльцу замка, и Римми, вообще не задумываясь, толкнула массивные створки. «Центральная лестница, второй этаж, направо, и там, в своей спальне, можно будет принять душ и переодеться. В своей! Чёрт!» Она была в этом замке в последний раз четыре с лишним месяца назад. Даже у Кэлла она прожила дольше, чем здесь, а ведь ни на секунду не задумалась, и пошла не к Кэллу, а к себе. А тут же... черт, Да, тут! Та, которая тоже амортистик. А Римантис? По самому подлому велению судьбы появление Рими, конечно же, не осталось незамеченным. А Римантис? «Госпожа Вайдиечи, это же вы?» Встрепенулась еще одна обитательница замка, о которой Римме вспомнила слишком поздно. Катарина Мортистик вышивала в гостиной, но, кажется, была там не одна, были слышны два голоса. Высокая, стройная, черноволосая дама поднялась навстречу, взволнованно приложила руку к груди. «Прошу, погодите, мы виделись всего единожды, и нам так и не довелось познакомиться». «А после вы категорически отказывались выслушать меня?» Рими малодушно прикидывала, куда снова можно сбежать. Да, она была не готова говорить с супругой Александра. Ни тогда, ни сейчас. Римечка! взвизгнула ее гостья и тоже появилась в дверях гостиной. «Это ты? Блин, деваха, ну ты ж конечно. конечно! Тасторис с чипсиками! Вообще отвал башки!» И Риме поняла, что сбежать не удастся. От Кристен Вейранг мало кому удавалось уйти. Мы, короче, тут с Катечкой заколлабились. Она в ваших прикидах вообще знатно сечет. Типа экспертом по моде у меня сейчас на канале выступает. Ну и по этим вашим «Здрасте, будьте так любезны, не соблаговолите и все такое прочее. Хайп выше крыши. Подписота пищит. Мы дирчику на донаты еще одну атару купили, а Катечки с Лилечкой уже дом в талирии крафтим. Кристон, мягко перебила восторженную подругу Катарина Мортистик. Ой, да, спохватилась Крис. Короче, Рим, Катечка сейчас долго вокруг до да около ходить не будет, она ж такая вся деликатная. Четыре часа мне как-то пыталась намекнуть, что у меня лямку от телефона видно. Ага а я тебе вот прям директом в личку вывалю. В общем, ты моську расправь уже, и хоре нашего дролю обламывать. Александра с тебя штырит прям пипец как, а ты все попой крутишь». Римми округлила глаза и не могла выбрать, что ее возмущает сильнее, манера общения Крис или ее беспардонное вмешательство в чужую личную жизнь. «Мы с Александром разводимся» пояснила и тоже покраснела от смущения за подругу Катарина. «Ему удалось оформить второе гражданство нам обоим, уже в вашем мире». «Которое аннулируют немедленно», — буркнула Римми. «Если кто-то еще не в курсе, то в Северной Флорингии Нейрмортистик теперь тоже персона. Неграта, вот». «А речь не о Северной Флорингии», — улыбнулась Катарина. «Восточная Талирия С нашей стороны это Астази Толеран». «Там, после развода, я буду считаться полностью самостоятельной и независимой дамой. И по их законам никто не сможет претендовать на Лили. Вы, наверное, знаете о той злосчастной дуэли шесть лет назад. Тогда погиб мой Петр, отстаивая право на наше с ним счастье. Но погиб и тот, второй, Валь Остенфальтер, за которого меня хотели выдать против моей воли. Его убил Анри, мой брат. Дикая, нелепая случайность». Да, он хотел его смерти, но одно только желание не может служить доказательством вины. Однако Устинфальтеры потребовали его крови, и если бы не связи Александра, Анри бы повесили, тогда в качестве компенсации они потребовали моего ребенка. А мое положение уже стало заметным, и по законам империи имели на это право, ведь официально я считалась невестой их погибшего сына, и мои родители и семья Петера от меня отказались. Ведь мы не успели пожениться тайно, как планировали. У меня бы отняли Лили, мое сокровище. Единственную память о моем Петере. И никто бы не возразил. Остенфальтеры были в своем праве. И снова Александр, тихо сказала Римми. Катарина кивнула. Он их опередил. И я стала Катариной Мортистик. Возражать бастарду императора Остенфальтеры уже не осмелились». А ведь Александр тогда впервые заявил об этом открыто. И пострадал сам, вызвав своим поступком гнев императора. Тот собирался женить его на Баглорской принцессе и тем самым наладить торговлю с закрытой державой. Александр впал в немилость. И был вынужден сидеть в этой глуши, хотя его имя продолжало защищать меня лучше самых крепких стен. Они ведь с кадетского корпуса были не разлей вода Александр, Петр и Анри. И Александр всегда был мне таким же старшим братом, как мой настоящий. Короче, в восточной Талирии, после развода Катечки и Дролечки, пусть только попробует кто-то свои лапы загребущие до да лилечки дотянуть. Ага, вставила Крис: Откусят и выплюнут! «Там все законы наглухо профеминистские. Для разведёнок с прицепом чисто рай в натуре». И Александр позавчера уже привёз документы. Его заявление о разводе приняли в посольстве Толлирии. Собственно говоря, мы слили уже на чемоданах. Счастливо улыбнулась Катарина. Риме поначалу вскинулась. Нейр был тут позавчера, а ей ничего не сказал. Но тут же поняла, что её ревность... «Да-да». «Ревность? Это именно она. Сколько можно самой себе лгать?» «Сейчас неуместно». «Ну, тогда поздравляю». Неуверенно улыбнулась она даме, которую до последнего считала соперницей, даже зная о ее непростой ситуации. Поздравлять кого-то с разводом было немного странно. «Но так приятно, черт возьми!» «А я бы хотела поздравить вас, Аримантис!» Понятливо улыбнулась Катарина в ответ. «Винишка!» – бесцеремонно влезла Крис. «Риммечка, вот ты такая бука! А нам надо просто хорошенечко жахнуть!» И Ариманти своей диечи подумала, что повод очень даже достойный, как и эта неожиданная компания. Александр. Анечка обнаружилась на кухне, весело подпевающая своей призрачной помощнице вести что-то нарезала, пританцовывая в такт музыке. Александр улыбнулся, увидев в проеме окна до боли знакомую картину — кухню собственного замка. Разве что сейчас там не было лурцы, покрикивающей на нерасторопную прислугу, не булькали кастрюли и не расплескивало под ними язычки желтого пламени фламма. Но ранвей диечье внутрь не пошел. Застыл столбом еще у входной двери, узрев в открытом гараже чудо иномирной техники Электромобиль. Александр приветственно махнул Максу, возившемуся под капотом, указал кивком на ученого и развернул того к гаражу. В Редсквале до сих пор стояла мягкая золотая осень, а сегодня еще выдался на редкость погожий день. Задний двор, частично видимый из второго окна, заливало солнцем. Оттуда доносились аппетитные запахи жареного мяса, а по второму этажу дома громко носилась целая ватага ребятишек. «Александр!» — расцвела Анника, заметив гостя на пороге. «Боже, ну что за прекрасный день! Вы так стремительно исчезли два дня назад, едва успев появиться, даже не остались на мои пироги. Да-да, я понимаю, у вас столько дел, и совершенно нет времени. В этот раз ни за что их не пропущу!» Нейр галантно приложился губами к руке хозяйки. «Вам, Анника, вообще невозможно в чем-либо отказать!» «Ах, вот вы!» — засмеялась она. «Моя мама таких называет дамскими угодниками». «Угождать вам, милая Анника, ни с чем не сравнимое удовольствие!» — подмигнул Александр. «У вас гости с самого утра?» Он указал кивком наверх, имея в виду шумную детскую возню на втором этаже. «А, там просто еще Томми, сын Каролины, и малышка Лили». Для этих разбойников утро начинается с рассветом. Вот ведь и неразлучная банда. Босс у них заводила, бранка не отстаёт. Вот они и носятся вместе. То у нас, то у вас в замке, то у Каролины. Но вы угадали, Александр. У нас действительно гости. Бедняги всю ночь за рулем, да еще по имперским дорогам, часа два как приехали. Но как же чудесно, что и вы здесь. Тогда мы закатим настоящий праздник. Мне ведь не показалось, я слышала из замка голос Римми, что и Орша с Лурцей. Боже, вот это новости! Вот действительно стоило ради таких сюрпризов отказаться от новостей из большого мира. Это Макс настоял. Знаете, у нас тут в последнее время снова перебои со связью, а по телевизору и в сети все равно привирают. Так что мы решили жить без них. Главное, что в Редсквале хорошо и спокойно. Ох, там уже почти дожарилось мясо. Мы решили сделать барбекю. Пора всех звать. Кирен, правда, пока убежала искать Михеля, а ее... Её... Кирен? Мгновенно напрягся Александр. Анника, я не ослышался. Анника, Кирен Бертель здесь? И вы еще сказали... «Они!» — закончить фразу Александр не успел. Малолетние разбойники с улюлюканьем скатились по лестнице на первый этаж, и вся банда ворвалась в кухню. Впереди несся босс, широко раскинув руки. «Я могучий дракон!» — пищал он, зажимая что-то в крохотном кулачке. «У меня настоящее драконье сердце!» Это что-то было слишком большим для детской ручки, слишком ярким, слишком красным. И слишком большая сила, невидимая в обычном зрении, исходила от него. Боже мой, Босс, Бранка! – прикрикнула Анечка на сыновей. Нет, ну что за безобразники! Я кому сказала не играть в шпионов рядом с сейфом. Отдай немедленно. Малышка, Лили, от неожиданно резкого окрика вжала кудрявую головенку в плечи. У Бранка дрогнул подбородок. Босс насупился, но отдал игрушку матери. «Александр, простите, ради бога, мне очень стыдно». Спала с лица Анника. «Эти поганцы, видимо, подобрали код. Наверное, программку дешифратор написали. С отцом-программистом оно удивительно. Они же кодить научились едва ли не раньше, чем руками писать. Боже, как мне перед вами стыдно. Вы мне доверились. Искали надежное место, а я, запнувшись и не зная, что еще сказать, Анника просто протянула огромный, искусно огранённый в форме сердца рубин с золотой цепочкой магу. «На сейфе еще стояла моя личная защита», — медленно сказал Александр, принимая кулон. «Его бишерминг уже на втором курсе не мог взломать ни один преподаватель». Не говоря уж о том, что Дракхард должен был разорвать в клочья любого, кто посмеет к нему прикоснуться, любого, кто не император или его внебрачный сын, любого, если только он не... «Анника!» — глухо выдавил Нейр Мортистик и замолчал. Впервые не знал, что сказать. «Мясо готово!» — заглянул в окно с заднего двора Рой Блёдерик, прежде скрываемый золотой листвой. «Вы вовремя, Александр!»